Что вам предложить? вежливо спросил Мойков, озабоченно покосившись на бутылку. Кока-Колы, ответил Лахман, к немалому нашему облегчению. А для дамы? У вас есть шартрес? Сквозь мощные челюсти пискнул этот щелкунчик неожиданно тоненьким фальцетом. Желтого или зеленого? Невозмутимо уточнил Мойков. А что, бывает разве желтый? Здесь да. Это был любимый напиток Рауля. Тогда желтого. Я такого еще не пробовала. Можно сразу двойной. А то от этих курильщиков в кинозале у меня горло першит. — Хоть всю бутылку, — великодушно ответил Мойков и налил. И водки себе и мне налить не забыл. Лахман и мисс МакКрейг сидели рядышком, как голубки, смотрели на нас и выжидательно молчали. Все-таки ничего не глупее полного счастья, — подумал я. Особенно, когда приходится озарять его вспышками остроумия, пытаясь поддержать что-то вроде разговора. К счастью, в холл как раз вошли Рауль и Джон, и беседа сразу оживилась. От неожиданности оба глянули на мисс МакКрейг с таким отвращением, будто видят освежеванного тюленя. Но, осознав свою промашку, тут же на перебой стали состязаться друг с другом в изощренной галантности. Минутой позже на лестнице появилась графиня. Ее соколиный взор мгновенно взял на прицел бутылку, и глаза ее тут же увлажнились ностальгической слезой. «Россия! — прошептала она, — великая, изобильная держава, родина всякой души, матушка Русь!» «Плакала моя именинная водка!» — прошептал Мойков. «Подмени бутылку!» — посоветовал я. «Твоя тоже хорошая. Она и не заметит!» Мойков ухмыльнулся. «Эта графиня-то не заметит! Она отлично помнит любой банкет сорокалетней давности, и особенно какую там водку подавали. Но твою-то она ведь тоже пьет!» Она и одеколон выпьет, если ничего другого не будет. Но вкус не утратила. Так что сегодня нам бутылку из ее когтей уже не вырвать. Разве что по-быстрому все выпить самим. Хотим мы этого? Нет, — твердо ответил я. Вот и я так думаю, значит, оставим графини. А я и эту-то не особенно хотел. Дай мне лучше твоей. Она мне как-то больше нравится. Мойк подарил меня проницательным взглядом своих широко раскрытых, немигающих глаз, мудрого старого попугая. Я видел, он думает о многих вещах сразу. Хорошо, сказал он наконец, ты у нас настоящий кавалер в самых разных смыслах и направлениях, Людвиг. «Благослови тебя, Бог, и храни!» — добавил он неожиданно. «От чего? От кого?» Заметив, что графиня на него не смотрит, Мойков одним быстрым движением опрокинул в себя полную до краев стопку. Потом, отерев рот тыльной стороной огромной ладони, бережно поставил стопку на стол. «Только от самого себя!» — ответил он. «От кого же еще?» «Останьтесь с нами, господин Зомер, упрашивал меня Рауль. «У нас импровизированное торжество в честь Владимира. Может, последний его день рождения?» — добавил он шепотом. «Кто в наши-то дни живет больше восьмидесяти?» «Те, кому восемьдесят один и больше. Это уже библейский возраст. Вы бы хотели дожить до такой старости? Пережить свои желания, свой голод, свои вожделения?» Какая тоска! Хоть сразу вешайся! У меня на этот счет были совсем другие взгляды, но я не стал их Раулю объяснять. Я торопился уйти. Мария Фиола ждала меня в своей уютной чужой квартире. «Оставайтесь!» — наседал Рауль. «Не будьте зануды! Вы никогда им не были! Может, последний день рождения у Владимира? Вы ведь тоже его друг!» «Мне надо идти», — сказал я. «Но я еще вернусь». «Точно?» «Точно, Рауль». Внезапно я почувствовал, что меня втягивают во что-то, что смахивало на маленькое предательство. Я не сразу понял, в чем дело. Да и глупо было думать о такой ерунде. Мойковы я видел каждый день и прекрасно знал, что ему на собственный день рождения глубоко наплевать. Тем не менее, я сказал, я ухожу, Владимир, но, возможно, еще успею вернуться до того, как вы разойдетесь. Надеюсь, что не успеешь, Людвиг. Не будь дураком. Мойков шутливо ткнул меня в плечо своим огромным кулачищем и подмигнул. Последние капли твоей настоящей водки утекают, вздохнул я в аристократическое горло графини. Она только что разделила остатки с другом Рауля. Не доглядели мы. Не страшно. У меня еще две бутылки есть. Настоящий? Мойков кивнул. Мария Фиола сегодня после обеда принесла. И я их надежно припрятал. И, заметив мое удивление, спросил, «А ты разве не знал?» «Да откуда мне это знать, Владимир?» «Тоже правильно. Одному Богу известно, откуда она добывает этот райский напиток. В Америке его не купить, это я знаю точно». «Наверное, у какого-нибудь русского, это самое простое объяснение, ты все забываешь, что Америка и Россия — союзники».